Глава 7. Гробница слов. Мистер Шпульки, сидевший в своём старом кабинете, насквозь пропахшем маслом и чернилами, был весьма впечатлён заявившимся к нему молодым человеком в золотом костюме и шляпе с крылышками. "Вы явно хорошо разбираетесь в бумаге, мистер Губвик", одобрил он, пока посетитель рылся в образцах. "Как приятно встретить такого клиента". Для каждого дела используй подходящую бумагу, я всегда так говорю. Очень важно, чтобы марки было трудно подделать, сказал Мокрист, продолжая листать образцы. Но с другой стороны, марка ценой в пени не должна обходиться нам в этот самый пени. Тут вам помогут водяные знаки, мистер Губвик, посоветовал мистер Шпульки. И кто же возможно подделать? заметил Мокрист, а потом добавил: мне так говорили. О, не волнуйтесь. Мы знаем массу способов обезопасить вас от этого, мистер Губвик, заверил мистер Шпульке. У нас всё в лучшем виде, о да. Химическое травление, магическая штриховка, исчезающие чернила всё-всё. Мы производим бумагу, делаем гравировку и даже печатаем кое-что для лучших людей нашего города, которых я, разумеется, не имею права назвать по именам. Он откинулся в своём старом кресле, И принялся что-то царапать в блокноте. «Ну что же, мы можем сделать для вас 200 тысяч однопенсовых марок. Матовая бумага с клеем по 2 доллара за тысячу плюс гравировка штампа», сказал, наконец, мистер Шпульке. «Если без клея, то на 10 пенсов дешевле. И, конечно же, вам придется нанять кого-то, чтобы он разрезал листы». «А вы не можете это сделать с помощью какой-нибудь машины?» спросил Мокрест. Нет, не выйдет. Слишком маленькие кусочки бумаги. Извините, мистер Губвик. Мокрест вынул из кармана клочок коричневой бумаги и поднял его перед собой. "Узнаёте, мистер Шпульке, что, бумага для булавок?" Мистер Шпульке заулыбался. "А, какие воспоминания. У меня где-то на чердаке до сих пор лежит моя коллекция. Я всегда думал, что её можно загнать за шиллинг или два, если только Посмотрите на это, мистер Шпульке, прервал его Мокрист, осторожно взявшись за края листа. Стенли был почти болезненно точен в размещении своих булавок, даже человек с микрометром не мог бы сделать это точнее. Бумага медленно начала рваться вдоль линии дырочек. Мокрист посмотрел на мистера Шпульке, многозначительно приподняв брови. Всё дело в дырочках, сказал он. Без дырочек жизни нет. Прошло 3 часа. Прорабы были отправлены на проработку. Серьёзные люди в спецовках точили что-то на токарных станках, другие люди что-то паяли, испытывали, меняли то, расверливали это, потом разобрали маленький ручной пресс и собрали его опять, уже немного по-другому. Мокрист болтался поблизости, явно скучая, пока серьёзные люди вертели детали в руках, измеряли их, переделывали их, паяли, опускали, поднимали, и в конце концов Под надзором Мокристо и мистера Шпульки официально испытали переделанный пресс. Дзынь. Мокристо показалось, будто все так резко вдохнули, что даже окна вогнулись внутрь. Он нагнулся, взял с пресса лист, разделённый дырочками на маленькие прямоугольники, и поднял его вверх. Потом оторвал марку. Окна резко выгнулись обратно. Люди снова вздохнули свободно. Радостно кричать никто не стал. Эти люди не шумели и не кричали, увидев хорошо сделанную работу. Вместо этого они зажгли свои трубки и кивнули друг к другу. Мистер Шпульки и Мокрест пожали друг другу руки над перфорированным листом с марками. «Патент ваш, мистер Шпульки!» — сказал Мокрест. «Вы очень любезны, мистер Губвик, очень любезны. О, а вот и маленький сувенир для вас!» Прибежал ученик с листом бумаги в руках. К немалому удивлению Мокреста, лист был покрыт отпечатками марок, без клея, без дырочек, но, тем не менее, отличными миниатюрными копиями его эскиза однопенсовой марки. «Икона демоническая гравировка, мистер Губвик», сказал Шпульке, глядя ему в глаза. «Никто не скажет, что мы отстали от времени. Конечно, тут еще есть кое-какие небольшие дефекты, но в начале следующей недели мы...» Я хочу получить пенсовые и двухпенсовые марки завтра, мистер Шпульке. Будьте так любезны, твёрдо сказал Мокрист. Мне не важно совершенство, мне важна скорость. Ух, да вы, как я погляжу, любите всё с пылу с жару, мистер Губвик. Всегда нужно двигаться быстро, мистер Шпульке. Никогда ведь не знаешь, кто за тобой гонится. Ха, да. Э, Хорошие девизы, мистер Губвик. Просто отличный, проговорил мистер Шпульке, неуверенно улыбаясь. А какие пенсовые из-за долларов я хочу получить послезавтра, пожалуйста. Эй, да у вас вот такой скорости подошвы загорятся, мистер Губвик. Надо пошевеливаться, мистер Шпульке. Надо лететь вперёд. Мокризд заторопился обратно в почтамт со своей приличной поспешностью, чувствуя себя немного виноватым. Ему нравились летейщик и Шпульке. Ему вообще нравились компании, в которых можно побеседовать с человеком, чьё имя написано на двери. Это означало, что дело ведут, вероятно, не мошенники. Ему нравились большие, солидные, невозмутимые люди. Он признавал за ними качества, которых ему самому не хватало: упорство, солидарность и честность. Невозможно наврать токарному станку или обмануть молот. Это были хорошие люди, не то что он. Чем они отличались от него в данный момент, так это тем, что ни у кого из них не было за пазухой куртки украденной пачки бумаги. Ему, правда, не следовало делать этого. Действительно, не следовало. А все от того, что мистер Шпульки был энтузиастом. Его стол покрывали образцы его великолепной работы. А когда заработал перфорационный пресс, все засуетились и не обращали на мокреста внимания. Поэтому он просто прибрался там немного. Он ничего не мог с собой поделать. Он был жуликом. А чего еще ожидал ветинария? Когда он вошёл в здание, почтальоны как раз возвращались с маршрутов. Мистер Грош уже ждал его с обеспокоенной улыбкой на лице. "Как дела, почтовый инспектор?" весело спросил Мокрист. "Неплохо, сэр. Совсем неплохо. Люди стали передавать нам письма для отправки, пока немного, и некоторые из них просто в шутку, но мы всегда брали с них пенни. Вот семь пенсов, сэр", с гордостью сказал он, протягивая монеты. О, парень, мы не будем голодать сегодня, сказал Мокрист, принимая деньги и запихнув в карман письма. Извините, сэр? О, ничего, мистер Грош. Отличная работа. Э, вы упомянули хорошие новости? Может, и другие какие были? Мм, некоторым не очень-то понравилось, что им принесли эти письма. Что, не туда доставили? О, нет, сэр. Просто старым письмам не всегда рады. Не в том случае, если это, например, завещание. Завещание. Последняя воля, сэр, добавила он значительно. Если, например, окажется, что мамочкины драгоценности 20 лет назад достались не той дочери, типа того. О, боже, сказал Мокрист. Пришлось вызывать стражу. Как раз то, что они назвали в своём отчёте ссорой на улице Такачей, сэр. В кабинете вас ждёт леди, сэр. О, боже, она не из дочерей, надеюсь? Нет, сэр. Э, тери портьёрши из Times. Им доверять нельзя, сер, хотя кроссворд у них отличный, сговорчицки добавил грош. Да что она хочет от меня? Не знаю, сер. Наверное, потому что вы почтмейстер. Пойди, сделай ей чай или ещё что, а? попросил Мокрис, похлопывая себя по куртке. Мне нужно пойти привести себя в порядок. В уме минутами позже, надёжно припрятав украденную бумагу, Мокрест вошёл в свой кабинет. Мистер Помп стоял за дверью. Глаза его потухли, как уголя ма не имеющего в данный момент иных задач, кроме как просто существовать. А женщина сидела в кресле у стола Мокреста. Мокрест оценивающе посмотрел на неё. Привлекательная, без сомнений, но одежда скорее скрывала её достоинство, чем искусно подчёркивала их. Турнюры по каким-то необъяснимым причинам были сейчас не в моде. Так что она остановилась на подкладке сзади, чем добилась приличной выпуклости в кормовой части, избежав необходимости надевать 27 фунтов опасно набитого пружинами нижнего белья. Она была блондинкой, но волосы свои затянула сеточкой. Ещё один точно рассчитанный штрих. Она причёску взгромоздила маленькую, очень модную и с практической точки зрения совершенно бесполезную шляпку. Около кресла лежала её большая сумка. Блокнот покоился на колене, а на пальце Мокрист заметил обручальное кольцо. "Мистер Губвик", радостно спросила она. "Я мисс Крипслок из Times." "О'кей, обручальное кольцо, но тем не менее, мисс", подумал Мокрист, обращаясь со осторожностью. "Возможно, у неё принципы. Не пытаться поцеловать руку. И чем я могу помочь, Times?" Спросил он, усаживаясь за стол и посылая ей нескнеснисходительную улыбку. Вы намерены доставить все залежи почты мистеру Губвику? Если возможно, то да, ответил Мокрист. Почему? Это моя работа. Ни снег, ни дождь, ни мрак ночи, именно так написано у нас над входом. Вы слышали о скандале на Ткацкой улице? Я слышал, это была просто ссора. Опасаюсь кое-что похуже. Когда я уходил, дом уже горел. Это вас не беспокоит? Внезапно Мисс Криптл ок нацелилась карандашом в блокнот. Мокрист лихорадочно думал, сохраняя невозмутимое выражение на лице. Конечно, беспокоит, сказал он наконец. Люди не должны поджигать дома. Но я знаю ещё кое-что. Мистер Паркер из гильдии торговцев в субботу женится на любви своей юности. А вы об этом знаете? Мисс Криптл не знала, но тщательно записывала, пока он рассказывал ей о письме Зеленчика. Ну, очень интересно, сказала она наконец. Я немедленно отправлюсь с ним побеседовать. Итак, вы считаете, что доставка старой почты это хорошее дело? Доставка почты это наше единственное дело, ответил Мокрист и снова сделал паузу. На грани слышимости до его ушей донёсся шёпот. Проблемы? спросила мисс Крипслек. Что? Нет. И что я хотел? Э, да, это правильно. Историю нельзя игнорировать, мисс Крипслек. Для нашего вида важно общение, мисс Крипслок. Мокрест повысил голос, чтобы заглушить шепотки. Почта должна двигаться. Она должна быть доставлена. Не обязательно кричать, мистер Губвик, сказала репортерша, слегка отодвигаясь назад. Мокрест взял себя в руки, и шепот стал тише. Извините, сказал он и откашлялся. Да, я намерен доставить всю почту. Если адресаты переехали, мы попытаемся найти их. Если они умерли, мы попытаемся доставить почту их наследникам. Почта будет доставлена. Такова наша задача, и мы от неё не отступим. А что ещё нам делать с этими письмами? Сжечь их? Выбросить в реку? Вскрыть их и прочесть, чтобы решить, какие важные, а какие нет? Нет. Письма были доверены нашим заботам. Доставка единственный путь. Шёпот теперь почти утих, так что он продолжил. Ну и кроме того, нам нужно больше места. «Почтам-то возрождается?» Он достал лист марок. «С этим». Она озадаченно уставилась на них. «Маленькие портреты лорда-ветинари?» «Марки, мисс Крипслок. Стоит приклеить одну из них на конверт, и вам гарантирована доставка в пределах города. Это пробные листы, но завтра мы начнем продавать их уже намазанные клеем и перфорированные для удобства использования. Я хочу, чтобы пользоваться почтой было просто». Безусловно, мы пока только становимся на ноги, но вскоре я намерен добиться, чтобы мы были способны доставлять письмо кому угодно в любую точку мира. Глупо было болтать об этом, но его язык как будто ему не принадлежал. Вам не кажется, что вы несколько слишком амбициозны, мистер Губвик? спросила Анна. Извините, я иначе не умею, ответил Мокрист. Я просто подумала, что у нас ведь уже есть типографные башни. Семафорные башни? Ну что же, они просто бесценны, осмелюсь сказать. Если вам нужно знать цены на креветку в Колене. Но разве можно написать ЗЛПОД на семафорном сообщении? Разве можно запечатать его любящим поцелуем от всей души? Разве можно поливать это сообщение слезами? Разве можно обонять его запах? Разве можно вложить в него засушенный цветок? Письмо это нечто большее, чем просто сообщение. А семафорные сообщения слишком дорги. И обычный средний человек может использовать их только в экстренных случаях. Дедушка умер, похороны в Торн. Отдать дневной заработок за сообщение такое же сердечное и тёплое, как брошенный нож? Письмо же это нечто реальное. Он замолчал. Мискриплс царапал в блокноте как сумасшедший, а его всегда беспокоило, когда журналист проявлял внезапный интерес к его словам. особенно если он подозревал отчасти, что все это болтовня не более, чем куча голубиного гуана. А уж когда они улыбаются, это ещё хуже. Люди жалуются, что семафоры стали дорогими, медленными и ненадёжными, сказала мисс Крипслек. Что вы на это скажете? Я скажу только, что у нас служит почтальон, которому 18.000 лет. Вот он-то не сломается за здорово живёшь. Ах да, големы. Некоторые говорят, что как ваше имя, мисс Крипслек? перебил её Мокрест. Женщина слегка покраснела, наконец она ответила: "Меня зовут Сахариса. Спасибо. А я Мокрест. Пожалуйста, не смейтесь. Голимы, вы всё-таки смеётесь". "Я всего лишь кашлянул, честно", ответил репортёрша, подняв руку к горлу и неубедительно изображая кашель. "Извините, звучало немножко похоже на смех". "Сахариса, мне нужны почтальоны, клерки за прилавком, сортировщики. Мне нужна масса народу". Почта должна двигаться, и мне нужны люди, которые помогут её двигать, любые люди. А, спасибо, Стэнли. Мальчишка появился с двумя чашками чая в руках, причём совершенно не сочетавшимися друг с другом чашками. На одной был изображён котёнок, однако постоянные коллизии в тазике для мытья посуды исцарапали картинку до того, что он больше всего напоминал животное в последней стадии бешенства. Другая чашка радостно информировала окружающий мир, что для работы на почте быть сумасшедшим не обязательно, но большая часть слов стёрлась. Осталось только: "Не обязательно быть сумасшедшим, чтобы работать здесь, но это поможет". Он осторожно поставил чашки на стол Мокрист. Стенли всё делал осторожно. "Спасибо", повторил Мокрист. Э, теперь можешь идти, Стенли. Помоги там с сортировкой, да? "Вампир в главном зале, мистер Губвик", сказал Стенли. Это вот-то, быстро пояснила Сахариса. Вы не против вампиров, да? Эй, если у него есть пара рук и он умеет ходить, то я дам ему работу. У него уже есть работа, сказала Сахариса, рассмеявшись. Он наш главный иконограф. Иконографирует наших людей за работой. Нам, кстати, и ваш портрет нужен для первой полосы. Что? Нет, воскликнул Мокрест. Пожалуйста, нет. Он отличный иконограф. Да, но, но, но..." начал Мокрест Он мысленно продолжил фразу. Но я не думаю, что мой талант выглядеть незаметным, как самый обычный человек, переживёт эту картинку на первой полосе. Слух он произнёс. Я не хочу отделять себя от трудолюбивых людей-големов, которые возрождают Почтамт. В команде нет понятия "я", верно? Вообще-то есть, возразила Сахариса. И кроме того, вы единственный, кто носит шляпу с крылышками и золотой костюм. Ну уже мистер Губвик. Ну, хорошо. Хорошо. Я не хотел об этом упоминать, но иконографироваться мне не позволяет моя религия, сказал мокрист, у которого было время подумать. Нам воспрещается присутствовать на любых изображениях. Это ведь лишает человека части его души, знаете ли? И вы верите в это? удивился Сахариса. В самом деле? Э, нет, нет, конечно, нет. В общем-то. Но религия это ведь не шведский стол, понимаете? «Нельзя сказать, дайте мне, пожалуйста, Царство Небесное и полную тарелку божественного плана. Колено преклонений много не надо, а уж запрет на изображение я и вовсе не возьму. Меня от него пучат. Короче, брать надо комплексный обед. Или вовсе ничего. Иначе, ну, иначе бы было просто глупо». Мисс Крипслок смотрела на него, склонив голову на бок. «Вы работаете на его светлость?» — спросила она. «Ну, конечно. Это государственная служба». И я полагаю, что вы заявите мне, будто раньше работали просто клерком, ничего особенного. Верно? Хотя ваше имя, возможно, и вправду Мокрист Фунггубвик, потому что просто я не могу вообразить себе человека, который выбрал бы такой псевдоним. Вот уж спасибо. Мне кажется, что вы появились не спроста, мистер Губвик. Симафорными башнями сейчас масса проблем. Очень дурно пахнут их махинации, то, как они увольняют людей, И то, как они заставляют оставшихся работать до смерти. И вот тут вы скакиваете, вы как чертёнок из коробочки, весь бурлящий новыми идеями. Я серьёзен, Сахариса. Послушайте, люди уже передают нам новые письма для отправки. Он вытащил их из кармана и помахал в воздухе. Вот, поглядите. Это отправлено на улицу сестричек Долли, это на Сонный холм, а это адресовано слепому Ио. Он бог, заметила женщина. «Доставка может стать проблемой». «Нет», — оживленно ответил Мокрест, запихивая письма обратно в карман. «Мы будем доставлять почту самим богам. У слепого Ио-3 храма в городе. Это будет несложно». «И ты забыла о дурацких картинках. Ура!» «Да вы человек находчивый, как я вижу. Скажите мне, мистер Губбик, а что вы знаете об истории этого места?» «Не так уж много. А мне очень бы хотелось знать, куда пропали люстры». Вы ещё не говорили с профессором Пелчем? А кто это? Не я потрясена. Он работает в университете. Посвятил почтам ту целую главу в своей книге. О... Ну, там что-то насчёт того, как обращаться с большими массами письменных документов, которые обретают собственный разум. Ну, хотя бы о погибших здесь людях вы знаете? О, да. Он говорит, что это место каким-то образом свело их с ума. Ну, на самом деле, это мы так говорим. То, что говорит он, звучит гораздо сложнее. Так что я отдаю вам должное, мистер Губвик. Не так это просто принять на себя работу, которая уже убила четверых. Нужно быть особенным человеком, чтобы решиться на такое. Ага, подумал Мокрист, человеком, который не в курсе. А вы сами ничего странного здесь не заметили? продолжила она. О, я думаю, моё тело путешествовало во времени, а вот подошвы моих ботинок нет. Но я не уверен, что из этого было галлюцинацией. «Меня чуть не убил письмолзень, и письма разговаривают со мной». Это были слова, которые Мокрис не произнес вслух, потому что такие вещи не следует говорить в присутствии открытого блокнота. Вместо этого он сказал, «О, нет, это прекрасное старое здание, и я твердо намерен вернуть ему былую славу». «Хорошо. Сколько вам лет, мистер Губбик?» «Двадцать шесть. Это важно?» «Мы любим давать читателям самую полную информацию». Мисс Крипс лакодарила его сладкой улыбкой. «Ну и, кроме того, это пригодится, если нам понадобится написать ваш некролог». Мокрест промаршировал через главный зал, а за ним бочком крался грош. Он вынул новые письма из кармана и сунул грошу в руки. «Доставь их. Все предназначенное богам отправляется в церковь, которой он или она или оно владеет. Все остальные странные послания кладите мне на стол». Мы только что получили ещё 15 писем, сэр. Люди считают, что это забавно. Деньги взяли? О, да, сэр. Тогда мы смеёмся последними, твёрдо сказал Мокрист. Я отлучусь ненадолго. Надо побеседовать с волшебником.